Один ключ для Шамбрия Ларки Автор Сергей Буридамов Читает Агира. Шамбрия Ларки сняла с ключ ясеня последнего паразита И снова взялась за лопату Почва с этой стороны дерева была влажной И слегка поблёскивала, отражая игривые лучики звезд. Лопата легко входила в землю, и Шамбре не могло нарадоваться на то, как удобно и комфортно ему сегодня работалось. Оно улыбнулось и продолжило ухаживать за ключ ясенем. До сбора урожая оставалось несколько световых часов, поэтому надо было торопиться. При всех своих грандиозных размерах шамбре ларки выглядело совсем не страшным. Великое хтоническое существо, сотканное из энергии пустоты и света, не обладало теми категориями, которыми мы обозначаем известные нам творения про Отца. У шамбре не было того, что мы называем полом. У Шамбрии даже не было того, что мы называем головой или телом. Ничего у него этого не было. Зато обладало оно довольно миролюбивым нравом. И, частенько, перешагивая через галактики, оно старалось никого не задеть и не обидеть. Островок протовещества – на котором произрастал ключ ясень, служил Ларки пристанищем и, наверное, был единственным местом, которое Шамбрии могло назвать своим домом. Однако Шамбрии Ларки не называла это место своим домом, хотя и проживала здесь последний триллион бесконечностей. Шамбрии Ларки еще раз обошло свое дерево и... Не глядя, ласково отогнала от себя назойливую закрытую галактику. Они витали вокруг него и внешне походили не на скопление звезд, а на узорчатые беседки, запертые на крепкие замки. Никто не знал, откуда берутся эти беседки-галактики, Однако ключи от них произрастали в единственном месте во Вселенной. Правильно, на ключ ясене. Все в порядке. Дерево было готово плодоносить. Шамбрия Ларки уселась на землю и принялась ждать. Оно улыбнулось, глядя, как постепенно набухают плоды. И улыбка его был размером с Млечный Путь «Привет, Шамбрик-Ламбрик!» Раздался голос за его спиной «Здравствуй, Прыжок!» Ответила вежливая Шамбрия Ларки Прыжок подошел к нему Мягко ступая на все четыре лапы И уселся рядом с Шамбрия По виду Прыжок напоминал Короткошерстного серого кота с неимоверно длинным и гибким хвостом. Создатель и его не обделил размерами, ибо доставал прыжок своей холкой аж до пояса шамбры и Ларки. Однако же волюю Творца был это именно штукот, наглый, хитрый и любопытный. «А что ты делаешь, Шамбрик?» спросил прыжок и начал вылизывать себе лапу, чтобы не терять времени даром. Я ухаживаю за плодосеменом, – ответила Шамбре, не отрывая добрых глаз от созревающих плодов. А зачем? – снова спросил Прыжок. Хочу вырастить плоды. Вновь ответила Шамбре Ларки. А зачем тебе плоды? Не унимался настырный Прыжок. Ты чего голодный что ли? Голос у кота был высокий, смешной и нагловатый. Однако добрейшие шамбры очень уважала других тонических существ, поэтому терпеливо объяснила. Видишь, вокруг нас летают беседки, забранные на ключ. Прижог поднял круглую голову и не очень-то заинтересованно проследил за десятком медленно парящих в пустоте беседок. «На ключ ясеня растут ключи от этих беседок. Когда они созревают, я их собираю и открываю замки. А когда открываю, то происходит вот что». Шамбре указала на пламенеющую сверхновую, что словно дивный алый цветок заполняла собой дальний отрезок вселенского пространства. Протуберанцы вспыхивали и гасли каждое мгновение, порождая новые галактики. Свободные энергии перетекались и перетекали одна в другую, создавая ни с чем несравнимую музыку креации. Старшие звезды удивлённо И восторженно наблюдали за рождением младших сестер, перешептываясь и подмигивая друг другу. Это происходит каждый раз, когда я открываю очередной замок. Повторила шамбре Ларки. Колос у него дрогнул. Это не ускользнуло от внимания любопытного кота-прижога. «О, это хорошо!» Сказал кот. «И все-таки зачем ты всем этим озаботилась?» Шамбре мгновение помедлила, а затем призналась. «Я хочу найти свой ключ и открыть свою беседку, чтобы увидеть свою сверхновую. И тогда. Я узнаю о себе то, что не знала прежде. Шамбрия указала на беседку, что парила в воздухе ближе всех. Она отличалась от других не только особым резным узором крыши и флигелем в виде месяца, но и здоровенным бронзовым замком. Кот тихо фыркнул, Вежливая Ларки сделала вид, что не заметила реакции кота. «Пойдем лучше играть!» – вдруг предложил прыжок. «Это веселее того, что ты делаешь, Шамбрик! Уж поверь!» «А как ты играешь?» – спросила его Шамбрия, хотя ему было не очень-то интересно. Однако Шамбрия было добряком и любила нравиться другим хтоническим существам. Оно не было размазнёй, просто уродилось таким миролюбивым и отзывчивым. «Ха!» – заявил кот. «Я сам придумал. Находишь первую попавшуюся чёрную дыру, затыкаешь её попой и ждёшь». «Чего ждёшь?» – изумлённо спросила Шамбрия. «Пока не поплохеет», – гордо ответил прыжок. «А вот кто первый от чёрной дыры зад оторвет, тот проиграл». Я чемпион в этой игре, еще никто меня не пересидел. Ну что, согласна, Шамбрик-Ламбрик?» Шамбрия Ларки вежливо покачала головой. «Прости, прижог», — пробосило оно. «Я уж лучше подожду свои ключи. Мне еще дерево полить разок надо». «Как знаешь», — зевнув, сказал кот. «А я пойду, пожалуй». И только собрался прыжок уйти, как его остановил возглас Шамбрия Ларки. «Смотри!» – воскликнула Шамбрия. «Смотри!» На их глазах вдруг начали распускаться плоды. Толстые и круглые полости звонко лопались, покрывая пространство зелеными ошметками. А на их месте, на ветвях, Оставались висеть ключи. «Вот они. Ошеломленно прошептал хтонический садовод Шамбрия Ларки. Оно видело рождение ключей мириады раз, однако ничто другое не могло привести его большую душу в такой трепет, как вид только что созревших ключей, свисающих с веток. Прижег Удивленно переводил взгляд круглых кошачьих глаз С Шамбрия на ключ ясень и обратно Что тут такого? Думал кот про себя Ну, ключи созрели, подумаешь, невиды Тем временем шамбре Ларки подошло к дереву Ухватилась за необъятный ствол И начала его трясти Ключи, звеняя и сверкая в мягком свете звезд Кувыркались на своих ветках Отрывались от них И падали на землю Каких только ключей здесь не было И стальные И серебряные И деревянные Были и такие Что посверкивали золотом и платиной Да и форма их разнилась Большие и малые Толстые и тонкие, С рифлеными и гладкими головками, Вытянутыми и короткими стержнями, Круглыми и плоскими бородками. Десятки ключей покрывали пространство вокруг ясеня. Шамбре Ларки ухватилась за невесть откуда взявшуюся корзину И принялось, Радостно ухая, собирать выращенные собственными руками плоды. Несмотря на то, что оно искало именно свой, особый ключ, Который подходил бы к его беседке, шамбре не обделяла и другие. С любовью и заботой подбирало оно ключи, Складывая их в смешную корзину. «Давай-давай, ищи, Шамбрика!» Усмехнулся Прыжок, глядя на то, как неуклюжая ларки ползает на коленях и сгребает ключи. Невысоко над Шамбри висела его беседка и слегка покачивалась от нетерпения. Она хотела, чтобы ее быстрее открыли. Внезапно что-то блеснуло на земле неподалеку от кота. Прыжок отреагировал на это так, как и должно любому коту. Кот мгновенно оторвался от земли совершив грациозный прыжок. И мгновение спустя накрыл искомое блеснувшее мягкой лапой. Затем воровато огляделся. В по-прежнему было поглощено сбором ключей. «Все, я отсюда пошел!» Тихо и нарочито гнусаво пробормотал кот прыжок. Он зацепил нечто когтем. И спустя несколько световых минут Оказался на другой стороне острова. Где-то вдали копошился гигант Ларки, а над ним зависли в ожидании десятки беседок. Наконец кот поднял с земли то, что привлекло его внимание. Это был бронзовый ключ. Даже циничного и нахального прижога пробрала от идеальных форм трубки, кольца и бородки. Ключ был немного измазан землей, однако ничто не могло испортить его красоту. Казалось, сама гармония воплотилась в этом предмете. Кот прыжок задумчиво облизнулся и, прищурившись, А зрение у него было приотличнейшее Пригляделся к той самой беседке, о которой так мечтала Шамбре и Ларки Бронзовый замок выглядел идеально созданным для ключа Что держал в своих лапах прыжок «Да не уж то, подумал кот, а вслух воскликнул «Мяу, черт возьми! Ну что, Шамбрик-Ламбрик, теперь-то я знаю, как заставить тебя пойти и поиграть со мной в черные дыры» А ничего не подозревающая Шамбри Ларки, счастливо улыбаясь, взлетела и принялось открывать беседки. Сначала чужие, потому что свою оно приберегло на самый конец. Может, в этот раз оно найдет свой единственный и неповторимый ключ? Слушали рассказ Один ключ для Шамбры и Ларки. Автор Сергей Буриданов. Читала Агера. Композитор и звукооператор Григорий Кабанов.